Лайман Фрэнк Баум. «Мальчики-охотники с удачей на Аляске». Голова первая. Я получаю плохие новости. «Сэм, иди сюда!» Это голос миссис Рэнк. И звучит он сердитий и строже, чем обычно. Я хорошо помню маленькую комнату, в которой сидел, делая уроки. Она в конце чердака нашего скромного дома и единственная законченная комната на втором этаже. Наклонные боковые стены, следующие за формой крыши, голые, за исключением множества картинок яхт и других кораблей, которые я на них время от времени вешал. В одном конце кровать, в другом — небольшой деревянный стол, а у маленького окна — полка, на которой я держал свои немногие книги. Сэм Ты идешь или нет? Я со вздохом отложил книгу, открыл дверь и, по крутой, не покрытой ковром лестнице спустился в комнату внизу. В этой комнате миссис Рэнк готовила еду, накрывала стол и штопала и чинила одежду в кресле качалки с высокой спинкой. Эта большая квадратная комната занимала большую часть нашего дома. Кроме нее, в одном конце была небольшая кладовка. И комната капитана в другом. С одной стороны низкое широкое крыльцо с дверью и двумя окнами, с другой у задней стены небольшая пристройка, в которой спальня экономки. Войдя в ответ на призыв миссис Рэнк в большую комнату, я с удивлением увидел незнакомца, чопорно сидевшего на краю одного из больших стульев с высокой спинкой и державшего на коленях шляпу. своими большими красными руками. Он так крепко сжимал шляпу, словно боялся, как бы ее не отобрали. На нем была старая фланелевая рубашка с расстегнутым воротником и потрепанный бушлат. Но и без этих признаков профессии, по его напряжению и манерам, в нем легко было узнать моряка. В этом нет ничего необычного, потому что все в маленькой прибрежной деревушке Бетерафт так или иначе зарабатывают на жизнь в море. На меня поразило бледное лицо миссис Рэнк и выражение ужаса и тревоги в ее маленьких серых глазах. «В чем дело, тетя?» С неожиданным страхом спросил я, переводя взгляд с нее на посетителя. Женщина вначале не ответила, но продолжала смотреть на склоненную голову моряка. Склоненную? Потому что ему было явно не по себе. Но когда он, наконец, поднял голову, и умоляюще посмотрел на нее, она кивнула и сказала. «Расскажи ему». «Да, мэм», — ответил этот человек, но неловко передвинулся на стуле и, казалось, не решается продолжать. Я начинал нервничать. Возможно, этот человек посыльный, вестник дурных новостей, и новости у него поистине плохие, судя по манерам и выражению миссис Рэнк. Мне хотелось исчезнуть, убежать от ожидающей меня беды. Но я не убежал. Хоть я и мальчик, и мой жизненный опыт невелик, я понимал, что должен остаться и все выслушать. Я приготовился к этому испытанию. «Расскажите, пожалуйста...» — попросил я, и мой голос звучал так хрипло и тихо, что я сам его едва слышал. «Расскажите, это...» «О моем отце?» Он кивнул. «Да, о капитане», сказал он, глядя на холодное лицо миссис Рэнк, как будто ожидая ее помощи. Я плавал с ним в прошлом мае на борту Сарацина. «Тогда почему вы здесь?» В отчаянии воскликнул я, хотя, спрашивая, уже понимал, что его ответ будет ужасен. «Потому что Сарацин...» «Затонул у Лукаи», — ответил моряк. «Ушел на дно вместе со всем экипажем, совсем кроме меня. Я ухватился за Рею и плавал три дня и четыре ночи. Доплыл до острова Андрос, где рыбак вытащил меня на берег скорее мертвым, чем живым. Это было три месяца назад, сэр. У меня была лихорадка. Ее называют лихорадка мозга, поэтому я не мог сообщить эту новость раньше». Я почувствовал, что качаюсь, и подумал, что сейчас упаду. Потом ухватился за луч надежды. Но мой отец капитан Стил, может, он тоже добрался до берега. Моряк, к сожалению, покачал головой. Никто, кроме меня, не спасся, сэр, ответил он серьезным голосом. Прибой выбросил много тел сарацина, пока я лежал в лихорадке и рыбаки достойно их похоронили. Но они взяли вещи покойников, и среди этих вещей были часы капитана Стила и его кольцо. Я взял их, чтобы принести вам. Вот они. Просто, сказал он, встал и положил на стол маленькую замшевую сумку. Миссис Рэнк схватила ее и дрожащими пальцами развязала шнурок и достала хорошо знакомые мне круглые серебряные отцовские часы и кольцо с карбункулом, которое он, сколько я помню, носил на мизинце. Какое-то время все молчали. Я тупо смотрел на моряка, заметил, что у него разные пуговицы на бушлате, и подумал, всегда ли он сам их пришивает. Миссис Рэнк снова села в свое кресло-качалку и нервно раскачивалась взад и вперед. Кресло скрипело словно нуждается в смазке. Почему я не могу разразиться слезами, завопить, закричать или сделать что-нибудь другое, чтобы показать, что понимаю? Я потерял своего единственного друга в жизни. Как будто железная лента стянула мне голову, а другая — грудь. Мой мозг бился под одной лентой, сердце отчаянно пыталось биться под другой. Но внешне я, наверное, казался спокойным, и это заполняло меня стыдом и отвращением. Отныне я сирота и один в мире. Отец, которого поглотило разгневанное море, был моим единственным родственником, которого я знал с тех пор, как годы и годы назад моя милая добрая мать покинула этот мир и нашла убежище на небесах. И когда отец уплывал на своем крепком корабле «Сарацин», Я оставался под присмотром работящей, но раздражительной и злой женщины, которую я из вежливости и для удобства называл тетей, хотя она мне не родственница. Теперь я один в мире. Отец, грубоватый и суровый, был таким сильным и изобретательным, что я не боялся за него, а теперь он в могиле на далеком острове Андрос, и его сын отныне должен учиться жить без него. Моряк, очевидно, чувствуя себя неловко из-за принесенной им дурной новости, встал, собираясь уходить, но миссис Рэнк неожиданно обрела дар речи и попросила его снова сесть. И обрушило на него множество вопросов о буре и последовавшей за ней катастрофе, и моряк, насколько мог, отвечал. В Баттерафте капитан Стил считался одним из самых опытных и преуспевающих моряков. После многих лет торговли в разных странах он не только стал единственным владельцем сарацина, но и заработал состояние, которое, как говорили в поселке, удовлетворило бы желание любого человека. Но это были лишь догадки соседей, потому что на берегу старый моряк ни с кем не делился своими делами, кроме, может быть, миссис Рэнк, потому что, когда капитан был на берегу, Экономка становилась совсем другим человеком. Так настойчиво и постоянно говорила о своих добродетелях и о том, как она заботится обо мне, что мой бедный отец благоговел перед такими редкими достоинствами и благородством характера. Как только он уплывал, она сбрасывала маску и часто бывала очень недоброй. Но я ему никогда не жаловался, и поэтому он не знал ее истинную природу. Поистине, мой дорогой отец так редко бывал дома, что я не хотел доставлять ему ни одного мгновения беспокойства. К тому же он, как большинство моряков, был замкнут и после смерти жены проводил на берегу очень мало времени. Я уверен, что он любил меня, потому что всегда обращался с редкой нежностью, но, как я не упрашивал, никогда не соглашался брать меня с собой в море». «Море не место для мальчика, у которого есть уютный дом». Обычно задумчиво отвечал он мне. «Продолжай учиться, Сэм, мой мальчик. И когда-нибудь ты станешь большим человеком, больше многих моряков». Краткие посещения капитаном дома были единственным светлым местом в моем существовании, и так как мне больше некого было любить, я всю любовь, на какую был способен, отдал отцу» поэтому неожиданная потеря была такой колоссальной и имела такие сокрушительные последствия для моей юной жизни, что неудивительно, мои чувства словно онемели. Как во сне, слышал я настойчивые вопросы миссис Рэнк и неохотные ответы моряка. И когда он рассказал все, что знал об этом деле, он встал и взял мои руки в свои мозолистые. «Мне искренне жаль, парень, что ты получил такой удар, с чувством произнес он. «Капитан был хороший человек и щедрый хозяин. Я много раз слышал, как он рассказывал о своем мальчике Сэми. Надеюсь, он стал тебе достаточно средств, потому что он был бережливый человек и почти всегда удачливый. Но если ты когда-нибудь сядешь на мель или тебе понадобится друг, чтобы бросить булинь, не забудь, Нед Бриттон всегда будет рядом, как только ты его позовешь». С этими словами он так сжал мои руки, что я поморщился. Потом кивнул миссис Рэнк и вышел. Во время нашего разговора спустились сумерки, и экономка зажгла восковую свечу. Когда стихли шаги Неда Бритона, женщина наклонилась и задула свечу. Я увидел на ее лице новое выражение, мрачное и решительное. Но, несмотря на внешнюю уверенность, руки ее слегка дрожали и это принесло мне некоторое удовлетворение. Ее потерю нельзя сравнить с моей, но, несомненно, смерть капитана изменит не только мою жизнь, но и ее. Она снова принялась качаться в кресле, глядя на меня. Я склонился над столом, пытаясь размышлять. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Наконец, она резко спросила. «Ну что ты теперь намерен делать?» «В каком смысле?» — тоскливо спросил я. «Во всех смыслах. Прежде всего, как ты собираешься жить?» «Наверное, так же, как жил до сих пор». Ответил я, стараясь понять, о чем она говорит. «Этот дом принадлежал отцу, теперь он мой. Я уверен, что есть еще немало добра, хотя корабль погиб». «Вздор!» — презрительно воскликнула миссис Рэнк. Я не понял, что это значит, и удивленно посмотрел на нее. «Твоему отцу в этом доме не принадлежит ни одной палки!» Почти крикнула она в ответ. «Он мой, и есть доверенность на мое имя». «Знаю, но отец часто объяснял, что дом находится в доверительном управлении, пока я не стану совершеннолетним. Он передал его в управление вам на случай, если с ним что-нибудь произойдет». «Много раз он говорил мне, что дом останется моим, что бы ни случилось. «Думаю, ты его не понял», — сказала она, и ее глаза зло блеснули. «Дело в том, что дом передан мне, потому что капитан был мне должен много денег». «За что?» — спросил я. «Я кормлю тебя и одеваю с самого детства. Думаешь, это ничего не стоило?» Я удивленно смотрел на нее. «Разве отец не давал вам денег?» «Ни цента?» Он сказал, что так я накапливаю плату за свои труды, и накопилась большая сумма. «Значит, этот дом не мой?» «Ни одного дюйма, ни одной палки, ни одного камня». Я пытался думать, что это значит для меня, и почему эта женщина предъявляет право на мое наследство. «Как-то задумчиво сказал я. Отец рассказал мне...» что привел вас сюда, чтобы спасти от богодельни и голодной смерти. Он пожалел вас и дал вам дом. Так было, когда жила мама. После ее смерти он сказал, что доверяет вам мое воспитание, что в благодарность вы будете хорошо заботиться обо мне и станете моим другом вместо бедной мамы. «Вздор!» — снова выпалила она. Этим словом она обычно выражала презрение и оно очень неприятно звучало в ее устах. «Капитан, должно быть, видел сон, когда говорил тебе эту ерунду», — продолжала она. «Я обращалась с тобой, как со своим собственным сыном, это точно. Но я делала это за плату в соответствии с соглашением между мной и капитаном, и он мне никогда не платил. И когда накопилась большая сумма, он передал мне дом для безопасности. И теперь дом мой, каждая его доска». У меня болела голова, и я прижал руку к лбу, чтобы унять боль. В мигающем свете свечи лицо миссис Рэнк приняло выражение торжествующего демона, и я, потрясенный в отвращении, отшатнулся. «Если то, что вы говорите, правда, — равнодушно сказал я, — я бы хотел, чтобы вы задолго забрали дом. Отец говорил мне, что дом принадлежит мне, а на него не похоже, чтобы он обманывал или должен был кому-нибудь». «Однако забирайте его, тетя, если хотите». «Я его заберу и никому не отдам», — ответила она. «А я как-нибудь справлюсь», — сказал я, «думая, что сейчас, после смерти отца, ничего не имеет значения». «Как ты будешь жить?» — спросила она. «Есть многое другое, кроме дома», — сказал я, — «в комнате отца». Я кивком показал на дверь комнаты капитана, которая в его отсутствие всегда оставалась закрытой. Там должно быть много ценных вещей. Когда он в последний раз был дома, сказал мне, что если с ним что-нибудь случится, я найду в его морском сундучке небольшое состояние. «Может быть», — неуверенно ответила она. «Ради тебя, Сэм. Надеюсь, это правда». «Я ничего не имею против тебя, но право есть право». И дом не покрывает всей суммы долга. Кроме дома, капитан был должен мне еще 400 долларов за твое содержание все эти годы. И ты должен будешь это заплатить, прежде чем получишь остальное. Конечно, — покорно ответил я. Все эти разговоры о деньгах утомили меня. Но в сундучке должно быть гораздо больше, по словам отца. Будем надеяться на это, — сказала она. Сейчас ложись спать, ты устал и это неудивительно. Утром мы вместе пойдем в комнату капитана и посмотрим, что там. Я не стану злоупотреблять и обманывать тебя, Сэм. Можешь на это рассчитывать. Ложись. Сон — лучшее лекарство от твоих бед. Последнее было сказано более добрым тоном. И я с радостью ушел к себе на чердак.